глава 34. как у меня болела голова это было не похмелье это была настоящая боль причиненная настоящими ударами по голове и сопровождаемая болью во всех других местах я сидел все в том же кресле правда уже не привязанный шел дождь по прежнему сырой воздух задувал в приоткрытую дверь которая хлопала на ветру была середина ночи Дождь не стал сильнее, но ветер был более холодным и яростным. Время от времени, сотрясая стены, рявкал гром. Я встал. Из-за перемены высоты тут же закружилась голова. В висках стучало. Ребра протестующего пили. Возможно, пару звуков я издал и сам. Света не было. Я не стал тратить время в поисках лампы, а направился к двери, контур которой как раз высветила молния. Мне было необходимо выбраться отсюда. Мне было необходимо двигаться. Я не мог допустить, чтобы меня здесь застали. Я видел улицу, но не мог узнать место. Попытался заставить свою мысль сосредоточиться на воспоминании того, в какой части города располагалась территория учителя Уайта. Это не помогло. Снаружи было холодно и сыро. Я был одет не по погоде. Подручные учителя не только разоружили меня, Они взяли и мою куртку, они забрали мое каменное яйцо и мой пояс. Я доберусь домой замерзшим, промокшим и несчастным, если мне вообще удастся вычислить, в какую сторону идти. Я вцепился в дверной косяк, чувствуя себя слишком слабым, чтобы двигаться. Куски затвердевшего дождя выбивали вмятины на моем лице. Обернувшись, я кинул последний взгляд на то, что мне следовало оставить за собой, и как можно скорее. Там внутри были трупы. Оригинал Пипа и Паук Уэб. Я не знал, от чего они умерли. Или как. И не собирался проверять. Оригинал по-прежнему лежал, свернувшись калачиком, на том же самом месте, вцепившись в матрас. Я выбрался под дождь и с трудом зашагал вперед. Дошел до перекрестка. И его вид не сказал мне ничего. По-прежнему предполагая, что нахожусь где-то на участке учителя, Я свернул налево, поскольку этот путь вел в гору. С более высокой точки я мог бы при следующей вспышке молнии обнаружить какой-нибудь ориентир. Дрожь била меня с ног до головы. Еще через два квартала я, наконец, понял, где нахожусь. Я шел не в том направлении. Четыре квартала вниз. Споткнулся. Еще раз споткнулся. И вот, наконец, я был в знакомом переулке и он вывел меня на известную всем улицу. Еще два квартала к востоку, и я вышел на дорогу, которая должна была привести меня домой. Однако голова так и не прояснилась. У меня было серьезное сотрясение мозга и большие проблемы с дыханием.